Глава 23 «Легко не будет», — констатировала я, когда мы с Рерарой и Вивин перевернули вверх дном дом Рихтона. «Да не может не быть ни одного артефакта связи», — взлохматила волосы целительница. «Он же должен был как-то общаться с подчиненными, да так что не отследили. Магию можно отследить». Она осеклась, а я за нее договорила. «Если только у тебя нет родового дара, который может очистить магический фон». «Низшая материя!» — Рэй хлопнула себя ладонью по бедру. «То есть мы впустую потратили полтора часа?» «Не впустую. Теперь уже я судорожно соображала, как поступить дальше. С армией мы связаться не можем. Послать весть в хелден тоже. Поймают прежде, чем она достигнет границы. Зато орден уже в Империи, столица Нужно выйти на него». «Ты же в нем состоишь. Ты сможешь найти кого-то другого?» Я поджала губы и покачала головой. «Нет». Это метка не для связи, но я знаю, как сделать так, чтобы на нас вышел один из защитников. Подруги переглянулись, а потом Вивиан медленно перевела взгляд на меня. «Лори, ты же не хочешь?» «Хочу». Не дожидаясь дальнейших норовоучений, я стрелой взлетела на второй этаж и схватила с кровати плащ. Нужно успеть вернуться к утру. «Дождитесь мастера Юнару», — крикнула я, распуская волосы и раскладывая их по плечам. «Убедите ее подождать. Я вернусь к полуночи. Может, быстрее». одну мы тебя не отпустим», — раздалось за спиной. Рыза шла в спальню первая, за ней последовала Вивен. «С тобой пойду я», — вызвалась Вив, поправляя рыжие волосы. «На меня клюнут быстрее уж, прости, Лоррейн». «Что я скажу твоему отцу?» — скинув брою, поинтересовалась я у нее. «Ничего ему не говори», — обрубила девушка. «Я сама обо всем ему поведаю. Он все равно сейчас слишком занят. С той новой должностью, что ты ему дала». «Вив, я...» «Ты не могла больше никому доверять, не объясняйся», — отмахнулась она. «Думаешь, я это не понимаю? Да и папа у меня крепкий, сильный маг. Так легко он не дастся». «А так...» — Вив хитро усмехнулась. «Получит хороший пост при новой королеве не будет сильно возмущаться, если дочка будет жить так, как ей того хочется». «Вот лиса», — выдохнула я, закатывая глаза. «То есть я останусь тут и буду ждать мастера Юнару?» — напомнила о своем присутствии Ры. «Да». Я все же накинула капюшон, пряча волосы. Нам нужно, чтобы кто-то попросил ее подождать. Мастер Юнара очень восприимчива, а потом настолько же сильно решительна. «Хорошо, сделаю все, что смогу», — кивнула Нара. Но «Лучше бы я пошла с вами, прямо чувствуя, что вы отправитесь сейчас куда-то в очень опасное место». «Побереги силы», — попросила я ее. Еще неизвестно, получится ли у нас. «Получится», — слишком уверенно заявила она. «Не тратьте время». Через несколько минут я открыла для нас свиф-портал, пошатнулась от усталости, когда преодолевала рассеивающие магии барьер а потом первая шагнула в переход. «Тебе бы отдохнуть!» Подруга нагнала меня в тёмной подворотне, куда мы вышли, и положил руку на плечо. «Отдых может и подождать». Я несколько раз моргнула, отгоняя слабость. «Я так понимаю, ты уже догадалась, что я хочу сделать?» «Конечно!» Она усмехнулась уголками губ. «Нужно попасть передрягу». Она, не дождалась от меня ответа, сняла темный капюшон. Рыжие локоны ярким каскадом рассыпались по спине. Девушка ослабила завязки плаща, открывая глубокое декольте платья и достала из внутреннего кармана флакон с алой помадой. «Мимо меня ни один насильник не пройдет», — похвалилась она. «Особенно в этом районе». С этим она не ошиблась. Район я выбрала самый злачный, куда даже днем не рекомендовалось забредать зевакам. И пусть до вечера еще несколько часов, даже сейчас тут и серо Под ногами хлюпала непросыхающая грязь, а вдоль размытых дорог текли сточные воды. «Ну, я пошла». Подруга поправила платье и стерла с лица улыбку. «Я рядом, в случае чего на помощь приду я». «Договорились». Она кивнула. «Тебе я доверяю больше, чем мнимому защитнику. Ты вообще уверена, что тут будет хоть один?» «Уверена». Они в орден пошли не для того, чтобы по дворцовому кварталу разгуливать. «Убедила. пожелание удачи». «Удачи». Вивьен подняла подол платья, чтобы не запачкать его, и поспешила по улочке дальше. Даже мне, знающей, как обстоят дела, показалось, что она заблудилась, потерялась и ищет помощи. Актерского таланта подруги было не занимать. И она правилась следом. Отставала на шагов тридцать, натянула посильнее капюшон, спрятав лицо. Первые минут десять блужданий по кварталу, ничего не происходило. Иногда по пути Вив попадались пьяницы, которые не обращали на девушку никакого внимания. Глаза поднимали только тогда, когда она хватала их за руки и заглядывала в лица. «Не подскажете, где тут можно поесть?» «Простите, а как пройти к рынку?» «Извините, а где выход в торговый квартал?» Из раза в раз ей отвечали невнятно, тыкая куда-то в сторону пальцами. Я уже отчаялась, да и Вив начала сбиваться шагу. Долго по разбитым и размытым дорогам на каблуках не походишь. В итоге она опустилась на покосившуюся лавочку у небольшого дома и бросила в мою сторону короткий взгляд. В это время я стояла в тени двухэтажного дома и кусала губу. Нам нужно было найти кого-то из ордена. И более быстрого способа, чем спасение девушки из беды, в голову не приходило. О том, насколько опасной и необдуманной была наша вылазка, я буду вспоминать потом, когда все закончится. А сейчас... Сейчас я ощущала только безысходность. «Что такая милая девушка делает в таком злачном районе?» Голос прозвучал ровно, его обладатель не был пьян. Я подняла глаза и увидела, как рядом с подругой остановился высокий худощавый мужчина лет сорока. Одет он был аккуратно, пусть на вещах и виднелись заплатки. Лицо гладко выбрите, темные волосы коротко подстрижены. Если мимо такого пройти, то и не вспомнишь через несколько минут. А через несколько часов так и подавно». Замерев у стены, я прислушивалась к разговору. Надо отдать Ви должное, она умело вживалась в выбранную роль. «Меня обокрали», — прошептала она, опуская взгляд. «Я только вчера покинула приют. Не выделили средства на первое время, пока не найду работу и жилье. А вот не знаю, что мне делать». Если мы нарвались не на преступника, а на добросердечного мужчину, то сейчас он должен предложить провести ее до городской стражи. Потому что кражами занимаются именно они, а никак не... «Милая леди, я живу неподалеку», — произнес незнакомец. «Если я могу вам чем-то помочь, буду только рад». «А вы можете мне помочь?» Совершенно наивным голосом поинтересовалась подруга, хлопнув ресницами. «Конечно». Незнакомец протянул ей руку и помог встать. «Вам не мешало бы поесть и отдохнуть. Завтра мы с вами сходим к городской страже, они найдут тваришку Он что-то еще говорил, убеждал Вивьен, а та делала вид, что верит шла за незнакомцем, который так и не назвал своего имени. Он выведывал у девушки ее историю, а Вив обставлял ее так, что у нее никого нет и никто ее не хватится. Я шла следом на достаточном расстоянии, потому улавливала только части слов. Вскоре пара остановилась у двухэтажного дома-гостиницы. Если я не ошиблась, в таких местах можно было снять комнату как на ночь, так и на месяц. Вивьин бросила короткий взгляд в сторону дороги, где я была и вошла внутрь. Мужчина последовал за ней, тоже опасливо покосившись по сторонам. Это-то и добавило уверенности в том, что мы нашли того, кто нам был нужен. Вот только теперь осталось ждать или принца на белом пегасе, или реагировать самой. Через несколько минут я подошла ближе к дому и замерла. Еще через несколько минут шагнула внутрь. Ожидала, что в коридоре меня остановит хозяин или хозяйка этого дома. Но встретила только тишину и отвратительный запах, от которого тут же заслезились глаза. Половицы скрипели под ногами, сердце стучало громче, чем того хотелось бы. Голос Вивьен я уловила у самой последней двери. Рядом была только лестница и глухая стена. Подруга говорила тихо и спокойно, но слов я разобрать не могла. Шагнула в тень лестницы и замерла там. Проходили минуты, время тянулось. За единственным окном вечер уже переходил в ночь. А потом... «Что вы делаете?» — взвизгнула Вивьен. Послышался грохот, что-то упало. «Отпустите!» Татуировка на моей руке вспыхнула в мгновение. Рядом был человек в беде, которому требовалась помощь. Я с трудом удержала себя на месте, чтобы не вмешаться раньше времени. Вивьин не маленькая девочка, она может о себе позаботиться. Потянуть время. «Не трогайте меня!» Новый крик. А потом тише уже от мужчины. «Закрой рот, шлюха! Думаешь, я не понимаю, кем ты работать хотела?» «Не смейте!» «Нет, Эрис, рано!» Рано нельзя. Я и не заметил этот переход, когда сама себя мысленно начала называть настоящим именем. Будто бы в момент радости и счастья я могла быть Лоррейн. А когда от меня зависели чужие жизни и судьбы, превращалась в наследница Девальда. Новый грохот. Ах ты, мразь. Треск ткани. Татуировка обжигала так, что впору было кричать, но я сцепила зубы. Еще чуть-чуть. Рядом должен быть кто-то из Ордена. Он не пройдет мимо. Пусти! Я уже готова была кинуться к подруге на выручку, как дверь дома распахнулась, с грохтом ударилась о стену, а на пороге появилась высокая мужская фигура. Он замер всего на мгновение, а потом безошибочно кинулся к нужной комнате. Распахнул дверь, бросил перед собой заклинание. Грязные ругательства стали подтверждением того, что магия достигла цели. «Вы целы?» Вопрос явно адресовался «Вивьен». Я шагнула к комнате и увидела, как высокий, светловолосый довольно молодой мужчина подаёт девушке руку. Подруга кивает, принимает её и встаёт с грязного пола. Её одежда разорвана, а на скуле наливается синяк. Но она улыбается. «Спасибо, что пришли. От нас двоих». «Двоих?» Он отпускает руку целительницы и резко поворачивается к выходу. Я вижу, как на его пальцах пляшет магия. Защитник готов напасть... Но я сбрасываю капюшон, вижу непонимание на лице незнакомца и поднимаю рука в платье. Нам нужно поговорить. Это очень важно. Всего секунду он буравит взглядом мою татуировку, поворачивается к вивин Я ничего не понимаю. Я все вам объясню. Произношу в ответ. Только надо нейтрализовать этого ублюдка и найти место, где можно говорить без опаски. Защитник кивает и щелкает пальцами. Сознание неудавшегося насильника меркнет, и он роняет голову на грязный пол. «Надо сообщить о нем стражникам», — Вивья натряхивается, а я стягиваю плащ прохожу к подруге, набрасывая на плечи, чтобы скрыть разорванное платье. «Прости, что подвергла тебе опасности». «Какие глупости, моя королева!» Девушка лучезарно мне улыбается. «Фрейлины созданы для таких неоднозначных заданий. Разве не так?» «Королева?» Мужчина переводит на меня взгляд темных глаз, хмурится, а потом выдыхает. «Неужели?» «Ирис Девальде, представляюсь я, прошу прощения, что знакомимся мы при таких обстоятельствах, но я, к сожалению, совершенно не знаю, как иначе связаться с Орденом».